страница 91 иудаизм и христианство на рубеже нашей эры иудаизм как упоминалось переживал глубокий кризис несмотря на то что число иудеев по подсчетам современных специалистов исчислялось в ту пору несколькими миллионами цифра весьма заметная для той эпохи и что солидные иудейские колонии распространились уже по всему Средиземноморью, включая Египет и Малую Азию. Конкретная историческая ситуация и реальное соотношение сил все более очевидно вели иудейское общество к кризису. Кризис усилился после подчинения иудеи Риму. Светская власть династии Ирода не пользовалась авторитетом. Жрецы Иерусалимского храма и близкие к ним партии и группировки фарисеи, саддукеи, зелоты также теряли власть и влияние, чему способствовала их явная зависимость от наместников Рима в Иудеи. Неудивительно, что это состояние перманентного политического и социально-религиозного кризиса вело к оживлению эсхатологических пророчеств активизации деятельности различного рода сект, с их ожиданием Мессии, который вот-вот придет и от имени великого Яхве спасет запутавшийся в противоречиях, но все же богоизбранный народ. Мессию, греческий эквивалент этого иудейского термина «Христос», ждали почти все со дня на день. Столь напряженно ожидавшийся мессии просто не мог не появиться. И он появлялся, причем неоднократно, все чаще то в одном, то в другом районе Иудеи, а то и вне ее, на периферии, среди евреев диаспоры, руководители отдельных сект, бродячие проповедники или экстравагантные странники, объявляли себя мессиями призванными спасти заплутавшихся иудеев. Обычно власти болезненно реагировали на проповеди подобных деятелей. Все самозванцы сразу объявлялись лжемессиями, и их деятельность пресекалась. Это однако не могло приостановить процесс. На смену неудачникам приходили новые, и все повторялось снова. Иногда главы влиятельных сект оказывались достаточно могущественными, чтобы бросить вызов всесильному Риму. В результате следовавших за этим восстание и войн, иудейские войны, иудеи как государство, а вместе с ней Иерусалим и Иерусалимский храм во втором веке нашей эры перестали существовать. Страница 92. Тем не менее... Именно постоянные гонения на спорадически появлявшихся харизматических лидеров и пророков, чьи деятельность и проповеди в условиях кризиса становились все более заметными и созвучными общим ожиданиям и привели в конечном счете к укреплению в умах поколений идеи о великом Мессии – Христе, который пришел, не был узнан и понят, погиб, приняв на себя грехи людей, и чудесным образом воскреснув, стал божественным спасителем человечества. Эта идея и была взята на вооружение в тех ранних иудео-христианских сектах, которые стали появляться как в самой Иудее, так и в ближайших к ней районах расселения евреев диаспоры, Египет, Малые Азии и другие на рубеже нашей эры.